Самый опасный момент ожидал нас в конце путешествия. При прохождении атмосферы болит не может не оставить следа, который можно засечь не только с помощью приборов, но и наблюдать невооруженным глазом. Мы не строили иллюзий и понимали, что Скаари не могут не засечь этого полета. Вопрос был только в том, успеют ли они среагировать. Не успели. Или не посчитали нужным, учитывая, что на поверхности... Вскоре не должно остаться ничего живого. А в случае чего, странный летательный аппарат можно будет запросто перехватить на обратном пути. Конечно, ящеры не идиоты. И сейчас они в первую очередь должны задаться вопросом, а откуда этот странный летательный аппарат вообще тут взялся? Судно такого размера не может обладать собственным гипердвигателем, следовательно, где-то поблизости должен находиться корабль «Матка». Но даже если с кари начнут поиски прямо сейчас, и даже если они отрядят для этого половину оставшихся в системе сил, они этого явно не сделают, то поиски займут не меньше недели. И то, если им сильно повезет. Мы же не собирались задерживаться на венту дольше суток. Если нам повезет. Такова специфика тайных операций. Планируй, не планируй, а итог все равно в большей степени зависит от везения, чем от твоих заранее просчитанных действий. Фактор случайности исключить невозможно. Караул, отставший от собственного графика обхода, проверяющий появившийся на посту чертовски не вовремя, молодой солдат, проявивший рвение там, где его уже лет 20 никто не пытался проявить. Сколько ни планируй, невозможно всего предусмотреть. И без определенной доли везения не обходится ни одна успешно завершенная тайная операция. Когда ты находишься в компенсирующем нагрузке тяжелом боевом доспехе, мягкость посадки транспортного средства определить довольно сложно. Мы почувствовали лишь небольшой толчок, который подсказал нам, что посадка была не из жестких. Но развороченная местность, десяток сломанных деревьев и две вмятины на борту катера свидетельствовали об обратном. «Ну, простите», — сказал Риттер. Прошлые шесть раз, что я выбрасывался из корабля в десантной капсуле, за джостиками, как правило, сидел кто-то другой, и только в половине случаев капсула выглядела лучше, чем сейчас. Ирунда, шеф сказал Боб. «Однажды нас так хорошо посадили, что для выхода из капсулы пришлось применять плазмоган». «А вы в курсе, что нам на этой штуковине еще обратно лететь?» — поинтересовался я. Обычно десантные капсулы используются только для полета в один конец, поэтому при посадке их не берегут и колоть эта поверхность почем зря. Однако у нас сейчас не тот случай. Двигатели в норме, аккумуляторы тоже, сказал Риттер, а вмятины на скорость не влияют. Аэродинамику уже отменили? Хорошо, вмятины на скорость влияют, согласился Риттер, но это не критично. Если бы эти слова Риттера услышал любой профессиональный пилот ВКС, он бы уже принялся биться головой о стену. И этот его жест, при наличии боевого скафандра, стал бы для стены фатальным. «Полтора километра до клиники», — сказал Боб, сверившись с картой на тактическом дисплее скафандра. «Полчаса ходьбы», — констатировал Риттер и скомандовал. «Пошли». На Венту была уже поздняя осень. Деревья сбросили листья и тянулись к небу голыми ветками. Небольшой ручеек, который мы миновали, уже был подернут тонким слоем льда. Если Холден ушел партизанить в леса, сейчас ему приходится не сладко. Нам же было все равно. Скафандры – свой собственный комфортный микроклимат, а щитки шлемов мы не откидывали безопасности ради. На войне, как на войне. Риттер пропустил Боба вперед – и позволил ему оторваться от нас метров на тридцать. А сам поравнялся со мной и пригласил переключиться с общей чистоты на приватную. «Есть кое-что, что я не хотел обсуждать с тобой при остальных», — сказал Риттер. «И в особенности при капитане Штирнер». Я мысленно вздохнул, мысленно же возвел глаза к небу, приготовившись к очередной порции фигни.